Глава 15 Прекрасная царица ночи. Катя лежала с закрытыми глазами на затхлой соломенной подстилке и вспоминала недавние события. Она вспоминала, как, рухнув на гигантскую перину, смягчившую падение, они с Дэйвом оказались в лапах свирепых стражников, облаченных в черные одежды с капюшонами. Парня моментально связали и заткнули рот кляпом, чтобы он не мог воспользоваться магией а ее бесцеремонно поволокли в сырую темницу. Что стало с ее другом, девушка не знала. Она лежала ничком и тихо плакала. Ее переполняли смешанные чувства. Страх, гнев, отчаяние, переживания за Дэвида. Потом возникла мысль о том, что как только она попала в волшебную страну, так из подземелья не вылезает. Одно подземелье сменяется другим, и это называется волшебная страна, Девушка быстро села на подстилке, потому что услышала нарастающий шум приближающихся шагов. В неясном свете чадящего факела она увидела одного из стражников. Он размашистым шагом подошел к девушке и грубо поднял ее за локоть. Молча он потащил девушку к выходу. «Куда вы меня ведете?» – взбунтовалась Катя, упираясь. «Не твое дело!» – рявкнул он и резко дернул девушку за руку. Она больно ударилась обо что-то и, чтобы не упасть, пошла со стражником. Ей почудилось, что ее ведут на казнь. Из-за этого страх сковал ее тело, и только ноги покорно передвигались. Влачимая тюремщиком, девушка, будто сквозь сон, увидела, как коридоры становятся все светлее и красивее. Сырые кирпичи каземата сменились мраморной кладкой. Чадящие факелы изящными канделябрами каменный пол богатым паркетом по мере того как менялась окружающая обстановка катина настроение тоже изменилось проскользнула догадка что убивать ее вовсе не желают девушку подвели к массивным двустворчатым дверям изящная резьба по дереву и позолота позволили думать что и эти двери ведут в богатые покои стражник распахнул дверь втолкнул девушку внутрь и захлопнул за ней дверь Катрина оказалась в куполообразном зале. Стены зала пока-то переходили в купол, образуя черную полусферу, которая горела тысячами мерцающих звезд. Слева висел полумесяц, и иногда вспышки комет озаряли этот необычный небосвод. Девушка растерялась. Она не знала, куда идти дальше. Вернуться назад тоже не могла, так как стражник закрыл дверь, и та слилась с небосводом. Прямо как в планетарии, только намного красивее и без кресел, — подумала девушка, озираясь по сторонам. Неожиданно полумесяц начал спускаться вниз, увеличиваясь в размерах. Девушка испуганно попятилась назад. — Не бойся, дитя мое! — раздался мелодичный женский голос. Катя оторопела. — Что за непонятный прием ей здесь оказывают? То держат в темнице, то бесцеремонно тащат по коридорам, то ласково называют «дитя мое». «Где вы?» – озираясь, поинтересовалась девушка, не понимая, откуда исходит голос. Ответ не потребовался, так как в следующий миг девушка увидела, как стройная фигура в серебристом платье спускается с полумесяца. Звезды засияли намного ярче, и серебристый свет залил помещение. Катрина смотрела широко раскрытыми глазами на прекрасную женщину. Ее шелковистые длинные волосы были уложены в высокую прическу, янтарные глаза излучали добро, а алые губы приветливо улыбались. Гордо поднятую голову венчала платиновая корона, инкрустированная черными бриллиантами. — Кто вы? — оторопела девушка, с удивлением глядя на черноволосую красавицу. — Я царица ночи, — последовал ответ. Катя чуть не задохнулась от неожиданности. Неужели перед ней настоящая королева, живая и совсем невыдуманная? — Я знаю, кто ты, девушка из другого мира. Твой друг рассказал о тебе, — мелодичным голосом произнесла волшебница. — Где Дэвид? Он жив? — не слишком-то вежливо перебила девушка царицу ночи. — О да, живее не бывает! — зал наполнился серебристым смехом прекрасной женщины. — Он мой гость, так же, как и ты. «Гость? Но что-то в вашей стране довольно странное представление о гостеприимстве!» — хмыкнув, заметила девушка, совсем забыв о том, что разговаривает с королевой. «Это все мои стражники!» — улыбнулась царственная особа. «Они привыкли с недоверием относиться к тем, кто неожиданно вторгается в мои владения». «Мы не хотели вторгаться. Просто так получилось!» — попыталась оправдаться Катя. Она выжила из себя улыбку но та получилась кривой и виноватой. «Я знаю, что вы не хотели никого беспокоить. Кстати, все могло быть иначе, но твой друг применил магию, и поэтому вы были обнаружены. Мои верные слуги сразу же пленили вас, как того требует мой указ, арестовывать всех, кто незванно проникает в мое царство. Твоего друга связали, лишив магии, и хотели допросить, но я почувствовала присутствие первородного мага в моем замке. Я сама лично спустилась в темницу, чтобы убедиться в этом. Не ожидала я увидеть принца Дэвида в полном здравии, ведь он давно был признан мертвым, так как три года от него не было никаких вестей. Герцог Роксолиус, по праву единственного первородного мага, был коронован. — Это не должно было случиться, ведь он пытался убить Дэвида! — воскликнула Катя, в отчаянии всплеснув руками. — Да, теперь-то я это уже знаю примирительно улыбнулась волшебница. «Надо свергнуть самозванца и восстановить справедливость!» – в запале выкрикнула Кэт, воинственно сжав кулачки. «Ну-ну!» – пожурила ее королева. «Не стоит называть его величество Роксолиуса Третьего самозванцем. Не забывай, что он первородный маг, а это в нашем мире значит очень много!» Катя присмирела, услышав, какими титулами сопроводила свою речь королева. «Если этот самый его величество узнает, что его племянник жив, то сделает все возможное, чтобы уничтожить его. Как вы можете защищать этого?» Девушка хотела сказать негодяя, но осеклась, чтобы вконец не разгневать королеву. «Я понимаю твой гнев, девушка. Тон царицы ночи не стал менее дружелюбным, что послужило хорошим знаком. Я не одобряю метода, которым Роксолиус добился власти, но пока он на троне...» Все должны понимать, что он король. Нравится кому-то это или нет, Роксолиус все равно остается королем. Катя так и не поняла, на чьей стороне королева. Если она в дружеских отношениях с самозванным правителем, то это не сулило ничего хорошего. Как быть? Спросить у королевы, как она к нему относится, или этот вопрос вызовет ее гнев? Катя плюнула на все условности и осторожность и выпалила. «Вы теперь все расскажете этому королю?» «Что именно?» — уточнила волшебница, не понимающе глядя на гостью. «Про нас с Дэвидом». «Какая же ты глупышка!» — ласково произнесла царица ночи. «Я не собираюсь говорить его величеству о том, что его племянник, которого он чуть не убил, жив и здоров. Я привыкла уважать первородных магов, независимо от того, король он или член Великого Совета. Для меня они...» Высшая каста волшебников. Поэтому я собираюсь придерживаться нейтралитета. И ты, и Дэвид – мои уважаемые гости. Я не собираюсь вредить вам, но помогать тоже не буду. А как же чувство справедливости? Оно вам ничего не подсказывает?» Холодным голосом спросила Катя и пристально посмотрела на царственную особу. «Ты смелая девушка, коль позволяешь себе так разговаривать со мной», – заметила королева. Но я не сержусь, дорогая моя. Я понимаю и разделяю твои чувства, но все равно не могу помочь вам. Великий совет может не одобрить этого, и со мной будет то же, что с моей сестрой. — А что случилось с вашей сестрой? — тут же полюбопытствовала Катя. — Я не хочу обсуждать это, — резко ответила королева, а затем уже спокойно добавила. — Сейчас тебя отведут в твои покои. Ты можешь помыться, переодеться, отдохнуть. Если захочешь куда-то пойти, позвони в колокольчик, что стоит на столике. Кто-нибудь придет и отведет туда, куда захочешь». Королева дала понять, что аудиенция закончена. Но у Кати осталось несколько вопросов, поэтому она вновь пренебрегла этикетом и робко спросила. «Я пленница?» «С чего ты это взяла?» — очень удивилась царица ночи. «Вы сказали, что если я захочу куда-то пойти, то меня отведут». «Имеется в виду, что отведут под стражей?» «Нет, что ты!» – засмеялась прекрасная женщина. «Просто я боюсь, что ты заблудишься в замке. Первое время следует ходить в сопровождении, пока не запомнишь расположение комнат и залов». «А я могу увидеть Дэвида?» «Да, конечно. Он со своим лохматым зверьком тоже хотел видеть тебя. Но я тебе советую вначале привести себя в порядок». — молвила королева, загадочно улыбнувшись. — Ты же не хочешь предстать перед его высочеством в столь неприглядном виде? — А после очень рекомендую прогуляться по дворцовому парку. — Кстати, тебе нужна прислуга? — Что? Прислуга? — не поверила девушка своим ушам. — Благодарю вас, ваше величество, но я привыкла обходиться без прислуги. В нашем мире это как-то не принято. — Ну, как знаешь. Королева хлопнула в ладоши и открылась дверь, нарушив очарование сказочного зала. Вошла красивая кореглазая блондинка и плавным жестом предложила Катрине следовать за ней. Длинные переходы, словно сотканные из паутины, казались легкими и парящими в звездном темно-синем небе. Они, как прозрачные тоннели, прорезали плоть замка. Катрина с удивлением заметила, что сквозь стены просматривалось все, что происходит в других коридорах. В голубоватом отливе было видно, как по другим прозрачным коридорам, хаотично расположенным в звездном пространстве, ходили люди и парили призраки, будучи столь же эфемерными, как и сами коридоры. Яркие огромные звезды по бокам были дверьми в разные залы и комнаты, а самих комнат видно не было. Казалось, будто комнаты и вовсе не существовали, и о них напоминали лишь большие звезды. Из-за прозрачности переходов было ощущение, что Париж в космосе. Едва заметное искажение в форме лестниц говорило о том, что они существуют, и это преломление прозрачной материи позволяло хоть как-то ориентироваться в пространстве. Как показалось Кате, тронный зал, где ее только что принимала королева, является центром волшебного замка. От него, как лучики, отходили коридоры, по одному из которых сейчас вели Катю. Девушка очень удивила то, что когда стражник вел ее к королеве, то шли они по обычным коридорам, и дверь, в которую стражник втолкнул Катрину, была абсолютно нормальная, за исключением того, что она была невероятно красивая. А когда Катя выходила из зала, то дверь была в виде летучей мыши, а коридор был продолжением звездного неба. «Просто тот коридор вел из темницы», — пояснила сопровождающая девушка, которую звали Сепилонна. Катя так и не поняла, для чего нужен парадный вход в темницу, но спрашивать не стала, так как была занята разглядыванием замка. В нем все было соткано из звезд и туманностей. Более таинственного и в то же время прекрасного замка Катя даже и в сказках не встречала сипелонна провела девушку запутанными коридорами и лестницами, пока они не пришли в башню. Спиральная лестница привела их к яркой звезде. «Это ваша комната», — пояснила сипелонна «И как открыть дверь?» — растерялась девушка, недоуменно глядя на звезду долгим немигающим взглядом. «Просто пройдите сквозь звезду. Кстати, никто, кроме вас, не сможет войти в вашу комнату без вашего разрешения». Катя кивнула головой и поблагодарила Сепилонну. Гостья в нерешительности потопталась перед дверью, прежде чем отважилась войти. Это оказалось намного проще, чем ей казалось. Стоило только пройти сквозь звезду, не воспринимая ее как преграду. Внутри комнаты Катю ожидало немыслимое великолепие. Россыпь звезд, конечно, не удивила девушку, но вот пол! Он был зеркальный и отражал звездный потолок, отчего казалось, что ты паришь высоко в небе. У Катрины даже закружилась голова. В комнате было темно, и она пожалела, что не позвала с собой Сипилонну, чтобы та объяснила, как включить свет или зажечь свечу, ну, в общем, осветить комнату принятым в замке способом. Девушка попыталась разобраться сама. Она решила попробовать заклинание, слышанное от Дэвида. Итак, первое. «Ты гори-гори свеча от того, что горяча» не подействовала ровным счетом так же, как и другое. Свет зажгись. Катя стояла в растерянности. Ей уже перестала нравиться ее темная комната. Она припомнила, что для того, чтобы кто-то пришел, королева посоветовала позвонить в колокольчик, что стоит на столике. — На столике? На каком таком столике, если в этой кромешной тьме ничегошеньки не видно? Катя решила выйти и позвать на помощь. Она вновь прошла сквозь звезду, и оказалась в абсолютно безлюдном коридоре. Что это за замок, в котором не снуют придворные, лакеи, слуги и все те, кому полагается сновать в нормальном замке? Возмущению девушки не было предела. — Эй! — позвала Кэт. Тишина. — Эй, кто-нибудь! — погромче закричала девушка. Кто-нибудь не отозвался. И что теперь делать? Продолжать орать? Глупо как-то? Катя стояла в растерянности. Она вспомнила, что в школе их учили, что если в подъезде на тебя нападает незнакомец, надо громко кричать «пожар», и тогда обязательно все жильцы повыскакивают из квартир в подъезд, а злоумышленник сбежит. На секунду Катя представила, как она стоит в этом прекрасном звездном замке и что есть мочи орёт орет «пожар». Девушку это очень рассмешило. Похихиков, она вновь осталась один на один со своей проблемой. Пришлось пойти в ту сторону, откуда ее привели. Катя осторожно двинулась по коридору, молясь о том, чтобы хоть кто-то встретился на ее пути. Вскоре она совсем растерялась в хитростном переплетении ходов. Нескончаемая вереница лестницы коридоров сплелась у нее в голове в один запутанный клубок. И вскоре девушка поняла, что она заблудилась. «Да, весело, ничего не скажешь». Вдруг она услышала отдаленные голоса и веселый смех. Девушка воодушевилась и поспешила к людям. Пробежав по звездному сине-голубому тоннелю, она в нерешительности остановилась перед яркой звездой. Катя попыталась пройти сквозь нее, но звезда не пустила ее, оттолкнув. Можно вас побеспокоить, громко и как можно вежливее произнесла Катя, но ее, похоже, никто не услышал. Помогите мне, пожалуйста! еще громче сказала она. На этот раз ее присутствие было обнаружено, так как смех прервался, и послышались торопливые шаги. «Кто здесь?» спросила рыжеволосая голова юноши, высунувшаяся из звезды. «Я, Катя Сорокина, живу в этом замке», только и смогла ответить смущенная девушка. «Ну, здравствуй, Катя Сорокина», сказала голова, вслед за которой появилось и тело молодого человека. Парень оказался чуть ли не на голову выше девушки и на год другой старше ее. Конопатое лицо расплылось в добродушной улыбке. Что ты здесь делаешь, Катя? — и вообще, что за странное имя, Катя? перебил парень, выразительная Катина Э. Ты чужестранка? Ну, можно и так сказать, наконец-то осмелела девушка, вспомнив, что Дэвид говорил о том, что в его мире нет такого имени. «Кстати, я думаю, что вам будет удобнее называть меня Кэт или Кэтрин». Юноша озорно улыбнулся. «Заходи», — предложил он, и, не дожидаясь ответа, затянул оторопевшую Катю в свою комнату. На девушку тут же уставились еще две пары любопытных глаз. «Ты кто такая?» — спросила щупленькая блондиночка в длинном желтом платье. «На вид ей было не больше шестнадцати лет». Она была слегка угловатой, отчего больше походила на мальчишку. Волосы короткие, остренькие подбородок и нос, глаза миндалевидные и слегка удивленные. Не успела Катя и рта раскрыть, как рыжеволосый хозяин комнаты тут же ответил за нее. Это Кэт, и она живет в замке. «Что-то я тебя раньше не видел», заметил лысый юноша, оценивающий, разглядывая девушку. Он был коренаст и крепок, словно дуб. Круглое лицо любопытно вытянулось, и он вскинул бровь, изучая гостью. — Потому что я только сегодня приехала в замок, — заявила девушка, гордо вскинув голову. — Видимо, дорога была долгой и трудной, — засмеялась девушка в желтом платье. — Мишель, хватит язвить! — шикнул на нее ржеволосый, плюхаясь в прозрачное кресло, отчего у Кати появилось ощущение, что она выступает на сцене перед рассевшимися в портере зрителями. — Да нет, Мишель права, — вступился лысый. — Кэт не выглядит, как все новенькие. Ты погляди на ее запачканное лицо и подранное платье. — У меня что, запачканное лицо? — испугалась Катя, отчаянно размазывая грязь по лицу. — Если раньше оно было запачканным, то теперь оно черное, — рассмеялась Мишель. После этого Катя и вовсе ударилась в панику. Она развернулась и попыталась убежать из комнаты, подальше от своего позора но рыжеволосый юноша был проворнее. Он подскочил и ухватил ее за локоть. «Мишель, прекращай!» – шикнул он на подругу. «А ты, Кэт, пойди в ванну. Пока ты будешь мыться, я быстренько наколдую тебе платье». Не успела Катя возразить, как ее потащили к другой звезде, расположенной на противоположной стене комнаты, и затолкали внутрь. Девушка оказалась возле небольшого бассейна. Вконец растерявшись, она, как затравленный зверек, поглядела по сторонам. Никакого намека на ванну, душ или умывальник. Это что, имелось в виду, что она должна помыться в бассейне? Ощутив неловкость, девушка захотела выйти, но тут же передумала. Если она опять появится там, как замарашка, то Мишель вновь будет смеяться над ней. Скинув платье, Катя солдатиком прыгнула в бассейн. Вода оказалась теплой и приятно пахла полевыми цветами. Девушка несколько раз нырнула с головой, чтобы вымыть волосы, потерла ладошкой тело и, довольная, вылезла. Ее старое платье грязным комочком лежало на полу. Катя переступила через него и взяла с зеркальной полочки махровое полотенце. Мягкое и пушистое оно приятно обволокло тело девушки. «Я помню, что мне было обещано платье». — прокричала девушка в сторону звезды. Через пару секунд в звезде появилась рука с голубым платьем, и голос, принадлежавший этой руке, сказал. — Думаю, что голубой цвет тебе подойдет. Да, сомнений быть не могло. Голубой цвет как нельзя лучше оттенил густые белокурые волосы и голубые глаза Кати. Хоть она и не видела себя в зеркало, но прекрасно знала, что теперь, заносчивая Мишель, Пожалеет о том, что посчитала ее жалкой замарашкой. Осознавая свою привлекательность, Катя гордо вышла из ванны, чтобы предстать во всей красе перед осмеявшей ее девушкой и лысым юношей. Но никого не было в комнате. Абсолютно никого. Даже рыжего.